А чтобы сам? Нет. глубинная чадушка. Горько вздохнул Кудеяров. Не от семени моего, а от иного, чужого. А тот вот, лодок-то, Дарьяльской, что ли? С резвой мрачностью прошипел столяр потемневшим лицом. Ентова плоть духовно, как... Мебель прошлое лето уграбенно исправлял, В саду его и заприметил. От тоже. Духом он духом на все, На травинку, на Катьку свою, На все духом он исходит, По глазам вижу, наш. И Йон все о тайнах. Да, Йон из господ. Не может обмозговать Йон, кака то тайна От того, что учился, Ум за разум зашел. А тайны ноничи С нашим братом, С мужиком Сердце мучуил и льон, Да видно не по мозгам. А дух-то хош отбавляй. Отдумаю я. смотрены это то Мы не можем. От тоже. Дай-ка, грю, Бабе, — говорю, — своей, — вас, — говорю, — с ним. То есть она, баба-то, тоже духом на все. Все у нее такое духовное тело-то. А она первонаперво устыдилась. Да, потом попризадумывалась. Крепко у вот, той упору запала мысль. Мы молиться. Вот и сошел на нас о тую пору дух. Ей как молилась... Мне же сонное было видение. Ну, грю, через тебя, грю, баба, Великая, грю, будет земле радость. В топоры и стал я оповещать братьей наших. Скоро, мол, потерпите, скоро. А тут всякие знамения начались. Пошли сицилисты, Затарабарил народ про вольность. Странные по небу заходили тучи, Пугача помянули. Это, друг, цветики. Ягодка. Во какая будет, тоже. Я вот... Ух, как! А на Катькины деньги... Понастроим мы кораблей, то есть обчин, На Каткины, да на деньги, что это вот тоже болезный какой-то скупец стал. Я уж страушкой травушкой подзасылал. Да не помогат. Пуще что-то хворость купца доливает. Со смерти самого Кому, как не к нам, потекут деньжищи. Вот можно сказать, во что воздух, то есть дух, мы обращаем, Там деньжищи, а там мебель. О, тоже! И уже молчат. Только легкой свивается дождь, Только легкой взметается ветер,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 Загрохотали тележки, заскрипели обозы, пошли пешеходы, Затанцевали навстречу подводы с ящиками вина, покрытыми брезентом. А сбоку чаще пошли хутора, пошли деревеньки. Вот даже село всплыло в тумане с бугра, И всплыл при нем одиноко стоящий дом среди изб и с железной крышей. что была казенная лавка, перед ней уже на столбе деревянный фонарь. Утонул дом, утонуло село, туман занавесил. Тут напротив из мглы и выступил Лихов, когда путникам нашим стало казаться, что никакого Лихова нет. Вот тогда-то... Он стал медленно рисоваться в тумане, с собором со многими скученными домами. И уже несколько в стороне стрелки блистали железнодорожной станцией, поезд оттуда промычал уныло и тупо.